Глава 7. Петерсон отправился домой на полицейской машине, что показалось Ричару необычным. По собственному опыту он знал, что городские копы обычно возвращаются домой на собственных, а полицейские автомобили оставляют на стоянке, где в них садится следующая смена, пока мотор и сиденья еще не успели остыть. Петерсон сказал ему, что в распоряжении Болтонского управления полно машин, и у каждого имеется своя. Кроме того, все, кто служит в полицейском управлении, должны жить от него в 10 минутах езды. Петерсон жил на расстоянии двух минут, примерно в миле к востоку за городом, в построенном на месте бывшей фермы доме, большом, деревянном, по форме напоминающем круглый фруктовый кекс, выкрашенный в красный цвет с белой отделкой. В нескольких окнах горел теплый желтый свет. Неподалеку Стоял такой же сарай, и обе крыши украшали высокие шапки снега. Все вокруг было белым, замерзшим и безмолвным. Квадратную, примерно размером в акр, площадку перед домом окружала изгородь из старых потрепанных столбиков с натянутой между ними колючей проволокой. Над снегом торчал примерно фут. Подъездную дорожку расчистили в форме буквы «Y». Одна ее сторона вела к сараю, другая — к входу в дом. Петерсон поставил машину в сарае в большом открытом строении с тремя стойлами. Одной из них занимал форт-пикап, приспособленный для уборки снега. В другом были сложены дрова. Ричард выбрался из машины, следом за ним — Петерсон. Они пошли по расчищенной дорожке, свернули за угол и направились к двери в дом. Она была сделана из прочного куска дерева, и выкрашена такой же красной краской, как и стены, и открылась в тот момент, когда Петерсон и Ричард подошли к ней. На пороге стояла женщина, окутанная теплым воздухом и залитая мягким светом, льющимся у нее из-за спины. Примерно ровесница Петерсона, выше среднего роста, стройная, со светлыми волосами, убранными в конский хвост, в черных брюках и шерстяном вязаном свитере со сложным рисунком. «Видимо, жена Петерсона», — решил Ричард. Все трое замерли на пороге в безмолвной пантомиме вежливости. Петерсону не терпелось поскорее убраться с холода, его жена старалась не выстудить дом, а Ричеру не хотелось врываться внутрь без приглашения. Секунду поколебавшись, женщина открыла дверь пошире. Петерсон подтолкнул Ричара вперед, и тот вошел в прихожую с гладко отполированным дощатым полом, низким потолком и оклеенными обоими стенами. Слева находилась гостиная, справа — столовая. Прямо впереди, в задней части дома, располагалась кухня. Где-то на полную мощь работал обогреватель. Ричард чувствовал запах разогретого металла с легкой примесью дыма. Петерсон представил их друг другу, при этом он говорил очень тихо, и Ричард сделал вывод, что где-то наверху спят дети. Жену Петерсона звали Ким, и оказалось, что ей все известно про несчастный случай с автобусом и необходимость разместить пострадавших в аварии пассажиров. Она извиняющимся голосом сказала, что приготовила Ричару постель в рабочем кабинете, словно имела в виду, что настоящая спальня была намного лучше. «Я мог бы лечь и на полу, Мэм», ответил Ричард, — и прошу меня простить за доставленные неудобства. «Никаких проблем», — заверяла его она. «Я рассчитываю завтра утром уехать из города». «Не думаю, что у вас получится. Ночью ожидается сильный снегопад». «Но тогда днем». «Боюсь, автострада будет закрыта». «Ведь так, Эндрю?» «Скорее всего», — подтвердил Петерсон. «Вы можете остаться у нас, сколько потребуется», — добавила его жена». «Это очень любезно с вашей стороны, мэм», — сказал Ричард. «Спасибо». «Вы оставили вещи в машине?» «У него нет вещей», — пояснил Петерсон. «Он утверждает, что они ему не нужны». Ким никак не отреагировала на его слова, но на ее лице появилось озадаченное выражение, как будто она столкнулась с проблемой переработки полученной информации. Затем она посмотрела на куртку, рубашку и штаны Ричера. «Утром я схожу в магазин» доложил Джек. Я так всегда делаю. Покупаю новые вещи каждые несколько дней. Вместо того, чтобы стирать? Да. Почему? Потому что это логично. Вам потребуется теплая куртка. Судя по всему. Не нужно покупать. Слишком дорого, учитывая, что она вам понадобится всего на несколько дней. У нас есть лишняя. Мой отец примерно одного с вами размера и он держит здесь куртку на то время, что приезжает к нам в гости, а еще шапку и перчатки». Ким отвернулась, открыла дверь кладовки, потянулась внутрь и сняла с вешалки плечики с огромной паркой коричневого цвета, простеганной по всей длине, старой и поношенной, с более темными пятнами в тех местах, где с нее сняли значки и заплаты. На рукавах остались следы от нашивок, «Коп в отставке?» — спросил Ричард. «Дорожный патруль», — ответила Ким Петерсон. «Им разрешают оставить одежду, если они снимут с нее все знаки отличия». На куртке имелся отделанный мехом капюшон. В одном кармане Ричард обнаружил меховую шапку в другом перчатке. «Примерьте», — сказала Ким. Выяснилось, что ее отец был вовсе не одного размера с Ричардом, а крупнее, и куртка оказалась на целый размер Велика Джеку. Впрочем, слишком большая одежда всегда лучше слишком маленькой. Ричард застегнул ее, посмотрел на те места, где раньше были нашивки, и улыбнулся, неожиданно почувствовав себя готовым к боевым действиям. Ему всегда нравились сержанты, они отлично делали свое дело. Куртка пахла шариками от моли, а шапка из коричневого нейлона и кроличьего меха волосами другого мужчины. «Спасибо, вы очень добры», — поблагодарила Ричард и снял куртку, которую Ким у него забрала и повесила на крючок, вбитый в стену в прихожей, рядом с полицейской паркой Петерсона. После этого они дружно отправились на кухню, которая шла справа налево почти по всей ширине дома. В ней не было ничего особенного. Обычная кухня с видавшими виды столом и шестью стульями, чуть дальше что-то вроде маленькой гостиной, со старым диваном, двумя креслами и телевизором. В дальнем конце комнаты Ричард разглядел дровяную печь, ревевшую точно локомотив, и закрытую дверь рядом с ней. «Это и есть кабинет. Вы можете пройти прямо туда», — сказал Ким. Ричард понял. Ему объяснили, что пора спать. Поэтому повернулся, чтобы еще раз поблагодарить хозяйку, но обнаружил Петерсона, который шел за ним. «Он хочет с вами поговорить», — пояснила Ким. «Я это знаю, потому что он не сказал мне ни одного слова». Человек, которому приказали убить свидетеля и адвоката, принялся чистить пистолет, выданный ему для этого задания. Глог 17 Не старый и не новый, в хорошем состоянии и неплохо проявивший себя в деле. Он разобрал его, протер, смазал и снова собрал Бока рукояти были выпуклыми, и в микроскопических щелях собралась грязь. Он убрал ее при помощи ушной палочки, смоченной в растворе. Имя изготовителя стояло в нижней части рукояти. Невероятно сложное и довольно-таки дилетантское изображение буквы G, внутри которой поместилось все слово. Ее вполне можно было принять за обычную выпуклость и легко не заметить. На первый взгляд казалось, что пистолет называется ЛОК. Все буквы были сильно испачканы. Мужчина снова намочил палочку в растворе, и через минуту они стали чистыми. Кабинет Петерсона оказался маленьким темным квадратным пространством, принадлежащим мужчине. Он находился в задней части дома и имел две внешние стены и два окна, дверь, ведущую в гостиную, и судя по всему маленькую ванную комнату шторы из толстого клетчатого материала были раздвинуты остальное пространство стен занимали шкафы купленные на распродажах и старый дубовый стол состоящим на нем маленьким холодильником на нем пристроился древний будильник с двумя металлическими колокольчиками который невероятно громко тикал низкое кожаное кресло по виду скандинавское и двухместный диван, превращенный в узкую постель, дополняли обстановку. Ричард сел на постель. Петерсон достал из холодильника две бутылки пива, снял крышки, бросил в мусорную корзину и, протянув одну Ричару, уселся в кресло. «У нас тут сложилась довольно непростая ситуация», — заговорил он. «Я понял», — ответил Джек. «Сколько тебе известно». Мне известно, что вы ходите вокруг компании байкеров, которые балуются метамфетаминами. Мне показалось, что вы их боитесь. Мы их не боимся. Тогда почему вы с ними так нежничаете? Об этом мы тоже поговорим. Что еще тебе известно? Что у вас довольно большой полицейский участок. Хорошо. А это означает что у вас серьезное полицейское управление, 60 человек. И вы все были заняты весь день и весь вечер, причем настолько, что шеф полиции и его заместитель после работы, точнее в 10 вечера, приняли сообщение какого-то жителя города и тут же на него отреагировали, а это означает, что остальные ваши парни блокируют дороги. Получается, что Болтон практически полностью отрезан от остального мира. «Потому что?» «Потому что вы беспокоитесь по поводу того, кто может к вам заявиться». Петерсон сделал большой глоток из своей бутылки и спросил. «Автобусная авария была настоящей?» «А я не тот, кого вы ждете», — ответил Ричард. «Мы это знаем. Ты не управлял автобусом». Но, может быть, наш парень – водитель автобуса. Ричард покачал головой. Вне всякого сомнения, это слишком сложно. Многое могло пойти не так. Тысяча вариантов. Он действительно пытался выровнять автобус, когда тот заскользил. В каком смысле? В том смысле, что не он ли сам это устроил? Но тогда он мог бы просто выключить двигатель, и сделать вид, что тот сломался рядом с развязкой. Слишком очевидно. Я спал, но то, что видел после того, как проснулся, показалось мне настоящим. Не думаю, что он ваш человек. Но такое возможно? В мире все возможно. Однако, если бы мне потребовалось проникнуть в ваш город, я бы сделал это под видом посетителя тюрьмы. Шеф Холланд рассказал мне, что у вас их бывает великое множество. Спальные места заняты шесть дней в неделю. Мы довольно неплохо знаем всех. Здесь у нас не так много заключенных с маленькими сроками. Лица редко меняются. И мы за ними следим. Если попадается кто-то незнакомый, мы связываемся с тюрьмой и спрашиваем, есть ли такой человек в списках. Да и вообще... «По большей части, это женщины и дети. Мы же ждем мужчину». Ричард пожал плечами и сделал глоток из бутылки. Оказалось, что это Миллер. Стоявший неподалеку от него холодильник вдруг принялся гудеть. Видимо, когда Петерсон открыл дверцу, внутрь попал теплый воздух, и сейчас мотор вступил с ним в сражение. «Тюрьму строили два года», — начал рассказывать Петерсон. Рабочих понаехало огромное количество, и для них разбили лагерь в пяти милях к западу от города, на общественной земле. Раньше там находилась военная база, так что поставили еще несколько домиков и трейлеров, и в результате получилось что-то вроде маленькой деревни. Потом рабочие уехали. Когда? Год назад. И что дальше? Там поселились байкеры и захватили территорию. Сколько? Сейчас их больше сотни. И? Они продают метамфетамины. Много. На восток и запад, благодаря автостраде. Это серьезный бизнес. Так разгоните их. Мы пытаемся, но это непросто. У нас нет уважительной причины, чтобы устроить там обыск. Что при обычных обстоятельствах не является проблемой. Лаборатория по производству мета... Обычно находятся в трейлере и существует примерно день или два. Нам остается только ехать вслед за пожарниками. Там же используются разные взрывчатые вещества. Однако эти парни очень осторожны. До сих пор не произошло ни одного несчастного случая. Но нам повезло. Из Чикаго на запад на переговоры о большой партии приехал крупный дилер. Он встретился с их главным здесь, в Болтоне. Нейтральная территория, все цивилизовано. Он купил образец из пикапа, стоявшего на парковке перед рестораном, в котором мы с тобой ужинали. Что дальше? У нас есть свидетель, видевший, как произошла сделка. Тип из Чикаго сумел уйти, но мы захватили наркоту и деньги и арестовали байкера. Сейчас он в тюрьме штата, ждет суда. Вы захватили их главаря? Разве это не уважительная причина, чтобы устроить обыск? Его грузовик зарегистрирован в Кентукки. Права получены в Алабаме. Он утверждает, что приехал сюда и тут не живет. У нас ничего на него нет, чтобы связать с плохими парнями. Мы же не можем получить постановление на обыск на основании того, что он одет, как человек, которого мы видели. Судья на такое никогда не согласится. Им нужны более веские причины. И каков же план? Мы собираемся предложить ему сделку за то, что он признает свою вину и расскажет все, что ему известно. И мы накроем лабораторию. Он согласился? Пока нет. Он выжидает. Хочет посмотреть, не забудет ли свидетель то, что видел. Или, может, и вовсе умрет. И кто свидетель? Славная пожилая дама, которая живет в нашем городе. Ей больше 70, Была учительницей и библиотекарем. Ей можно полностью доверять. А она может забыть то, что видела, или умереть? Конечно. Именно так действуют эти люди». Они либо запугивают свидетелей, либо убивают. И поэтому вы беспокоитесь по поводу чужаков, которые могут появиться в городе. Вы думаете, что они явятся за ней?» Петерсон молча кивнул. Ричард изрядно отхлебнул из своей бутылки и спросил. «С чего вы взяли, что это будет кто-то приезжий? Разве проблему не могут решить сами байкеры?» «Мы тщательно проверяем каждого байкера, появляющегося в городе», — покачав головой, ответил Петерсон. «Ты же сам сегодня видел. За ними внимательно следят все наши люди. Так что это не они. Да и не могут они так рисковать. Они же делают все, что в моих силах, чтобы не дать нам их прищучить». «Ладно. Сюда едет кто-то другой», — добавил Петерсон. Иначе просто не может быть кто-то, кого мы не знаем».